Глава 13. Тая. Как и бывает обычно в отпуске, следующие несколько дней проносятся жаркой, грязной от белого песка вереницей. Родители возвращаются из своего мини-путешествия. Один день мы посвящаем совместной поездке в Анталию, где посещаем большой торговый центр. Под монотонное ворчание мамы, там я покупаю себе кучу летних модных вещичек, затем мы возвращаемся в отель и ужинаем вместе. Я рассказываю, как Соболева приглашали меня к себе, мама задает кучу уточняющих деталей. Яна Альбертовна всегда ей импонировала. Думаю, мама была бы рада иметь такую подругу, но из-за работы у нее совсем нет времени, как и у отца. Следующие два дня я практически полностью провожу на пляже. Именно так, как это было задумано еще до встречи с Соболевым. Знакомлюсь со своей соседкой-одногодкой по имени Злата, стройной жгучей брюнеткой из Москвы. Она прилетела в Турцию одна и так же, как и я, абсолютно не намерена расхаживать по ночным клубам или отельным дискотекам. Злата сказала, что уже нагулялась, и у нее на эту поездку совершенно другие цели. Какие именно, я уточнять не стала. «Мы довольно комфортно проводим время вдвоем». Загораем, а гуляя по вечерам много болтаем на девичьи темы, вроде любимого средства выравнивающего тона лица или последних коллекций известных брендов. Я знакома с модой благодаря конкурсам Азлат, так вообще разбирается в них как рыба в воде. Говорит, что сама по себе научилась. С Ваней, моим спасителем и змеем-искусителем эти дни мы не сталкиваемся. Я, конечно, виню себя и свое признание на эмоциях. Не надо было. Несколько раз открываю телеграм, чтобы написать, но каждый раз, увидев надпись «Был недавно», убираю телефон подальше. Соболев жив, его не съели хантамансийские акулы, просто он не хочет общаться со мной. Прими и отпусти тайка. В один из темных, прохладных вечеров, прогуливаясь со златой мимо огороженных кустарниками вилл, застаем семейство соболев на террасе. Они громко смеются и шутят, а мы невольно останавливаемся, чтобы подглядеть. Уж слишком заразительно хохочет. Богдан Анатольевич, папа Вани, крепко держит на руках маленькую пухлую девчонку со смешными крохотными хвостиками. Яна Альбертовна кормит ее с ложки, аккуратно вытирает заляпанный подбородок и улыбается. «Мама!» Слышу голос, очень похожий на Сонькин, только взрослее. Она должна сама научиться кушать, одеваться. Скоро в детский сад, а вы ее с ложки кормите. Ну сколько можно говорить? А вот скажи. Домой приедете и учитесь. Пропевает Яна Альбертовна, целую девочку в пухлую щечку. А бабушке с дедушкой дайте повозиться. Мам! Машка. Смеется Богдан Анатольевич, поворачиваясь. Ну, от того, что мама Ксюшеньку пару раз покормит, ничего не случится. «Мы там, в своей Москве, и так не видимся толком. Дай нам поводиться, старикам, и не переживай. И есть научиться, и одеваться, и нервы парням мотать». «Пап, ну какие парни?» «И какие старики, Соболев?» Возмущенно спрашивает Яна Альбертовна. «Если это намек на то, что я от поездки на Дельтаплане с тобой отказалась, то не надо. Это вы, десантники, по небу скучаете. Вот и поезжайте с Иваном вдвоем, а я жить хочу. И Соньке с Машкой разрешение не выдам». Раскомандовалась. Со смехом ворчит Богдан Анатольевич. Думает, если Мэрша, то разрешение у нее спрашивать будем, да, Ксешь? Спрашивает у внучки и тоже целует ее в щечку. В кемере твое разрешение не действует, Яна Альбертовна? Даня! Пап, мам! Весело кричит Сонька. У меня же живот болит! Снова слышится смех, за которым я всячески пытаюсь распознать голос Вани, но его будто бы нет. Терзают смутные сомнения, а вдруг он с Рори встречается, поэтому не ищет встреч со мной. Выбор сделал. Может, для него умение кататься на великах в приоритете. «Дай, пойдем!» – шепчет злато, дергая меня за локоть. «Заметь, еще неудобно». «Пойдем». «Соглашаюсь». «Ты их знаешь?» «Немного, мы с одного города». Перед сном еще долго думаю о Соболевых и той картинке, которую мы подсмотрели. Большая семья, общие шутки, бурчание, это отцовская, Как бы я ни мечтала, в моей жизни такого нет и уже не будет. Аваня, Надо смотреть правде в глаза, больше не хочет со мной общаться. Тебе бы Валеева о Роберте подумать и о том, как экологично с ним расстаться, чтобы это на подготовку к областному конкурсу не повлияло. С этими мыслями засыпаю, а утром, проснувшись, нацепляю на себя новые вещи. Ярко-розовую короченную футболку и такие же шорты. Быстро позавтракав в ресторане, мы с моей соседкой решаем прогуляться по набережной. Там-то я впервые за три дня и встречаю Соболева на пробежке. В белой майке и шортах. Живехонького, слава богу. И все такого же красивого. «Привет». Останавливается тут же Ваня, коротко поглядывает на Злату, хмурится. «Привет, Вань», отвечаю без улыбки. «Я тогда пойду?» Робко кивает Злату и, странно оглядываясь, уходит. «Иди». Отправляю ей в спину и обращаюсь к Соболеву с серьезным видом. «Ты что-то хотел?» «Как дела?» Спрашивает он, приобнимая меня за талию и отводя в сторону. Снова окутывает своей аурой, снова лапает, когда ему вздумается, а я, как немая, все терплю. «Нормальные дела. Озлюсь, выпутываюсь из его рук. Сталкиваемся взглядами». «Ты что, в ведро с краской окунулась?» Кивает он на мой новый костюмчик, скептически осматривает с ног до головы, останавливаясь на обнаженной талии. «Смотримся мы и правда комично. Я вся в розовом, он в белом. Вроде того, Вань». «Ясно. Женька так». Соболев потирает затылок и озирается, а я складываю руки на груди, воинственно получается. «А у тебя как дела?» – спрашиваю язвительно. «Тоже нормально». Немного поболел вот. Поболел? Удивляюсь. Пугаюсь вдруг. Почему-то об этом я не подумала. Ну да. С ангиной валялся пару дней. С детства такая фигня летом. В саму жару. Ужас. Мотаю головой шарашина. Не смеюсь. Как-то видела картинку в интернете, где женщина, что уж только не придумала про мужа из-за его молчания и измену, и то, что разлюбил, приписала. А оказалось, он весь день о том, что мотоцикл не заводится, думал. Вот и у нас с Соболевым то же самое получается. Я за эти дни столько всего себе насочиняла, а он болел, бедняга, оказывается. Ты уже позавтракала, Тая? Да. Снова одним панкейком? Усмехается. А ты снова пять ешь? Хитрю. По-моему, ты поправился. Думаешь? Ваня быстро смотрит по сторонам и с озадаченным выражением лица задирает майку на животе. В каком месте? Нервно сглатываю, разглядываю пруги пресс. Жира там не грамма, а вот моих слюней скоро будет много. Я шучу, Вань. За время болезни ты даже похудел. Снова с сочувствием произношу. Это да. Морщится он. Есть было нереально, горло болело. Да и температура шкалила. Бедненький. Вздыхаю. На душе вдруг снова легко становится. Так, будто эти несколько дней я геле за собой таскала, а Соболев их только что себе забрал. С ним всегда как-то сразу легче становится ладно та сильно уж меня не жалей ладно я попробую смеюсь не вообще хватает ваня меня за руку предлагаю отметить мое исцеление мороженым